Год третий. Король Мавров. Мастера все еще не было, мельница не работала. Подмастерья валялись на нарах, сжались к теплой печке. Мертен с утра до вечера молчал, лишь раз, когда Юра принес одежду Михала и положил с голове постели, очнулся. Обежал в сарай, там провел ночь. Вернувшись, сидел безучастно, ничего не видел, не слышал, ничего не делал, просто сидел. Крабат мучительно думал, Тонда и Михал погибли не случайно, оба в новогоднюю ночь по чьей вине, по какой причине. Мельник все, не возвращался. Наступил вечер, Витка уже собирался было задуть фонарь, как вдруг дверь отворилась, на пороге стоял мастер, бледный как мел. Он оглядел всех, но отсутствие Михала, казалось, не заметил «Работать!» Повернулся и исчез до утра. Парни поспешно оделись, ринулись к лестнице. Петер и Сташка помчались к пруду открывать шлюзы. Другие побежали к жерновам с мешками на спине засыпать зерно. С шумом и грохотом заработала мельница. У всех стало легче на душе. Мельница мелит, жизнь продолжается. Полночь закончили помол. Войдя в спальню, под заметили, что на постели Михала кто-то лежит. Парнишка лет 14 не больше, чересчур маленький даже для своего возраста, И вот что странно, лицо у него черное, уши красные. Они окружили постель, стали с любопытством его разглядывать. кробат державший в руках фонарь, направил свет на лицо мальчика. Это его разбудило. Увидев 11 белых призраков, обступивших его постель, тот и испугался. Крабату показалось лицо знакомым, только вот откуда. «Не бойся нас», – успокоил он парнишку. «Мы подмастерья. Как тебя зовут?» «Лобаш, а тебя? Крабат. А это?» Ну, мальчуган перебил его. «Крабат? я знал одного мальчика. Его тоже так звали». «Да ну. Только он был поменьше». Тут и Крабат вспомнил. «Ты маленький лобаш из Маукендорфа, а черный потому, что король мауров «Да, но это в последний раз. А теперь я ученик тут, на мельнице». Мальчик произнес это с гордостью. Подмастерья промолчали. К завтраку лобаш явился в одежде Михала, Он попытался смыть сажу с лица, но это ему не совсем удалось. В уголках глаз и вокруг носа оставались темные пятна. Нечего, рассмеялся Андруш. «Полдня на мельнице и все пройдешь. Станешь весь белый». Малыш был голоден. Он именал кашу так, что за ушами трещало. Крабат Андруш и Сташка ели с ними из одной миски. «Если ты работаешь так, как ешь», – усмехнулся Сташка. «Мы все можем и отдохнуть». «А надо есть поменьше?» «Ешь, ешь, не стесняйся!» Успокоил его кробат. «Тебе нужно набираться сил. Здесь кто голоден, сам виноват». Лобаш склонил голову на бок, прищурившись, уставился на крабата. «Ты похож на его брата». «На какого брата?» «Ну, на брата другого крабата. Я же говорил, что знал одного крабата, который был в Штимбухте, а потом удрал от вас в гроз правиться». «А ты откуда, знаешь?» Изумился Лобош. И вдруг он хлопнул себя по лбу. «Видишь, как можно ошибиться?» «А я тогда думал, ты на полтора, но на два года меня старше». «На пять», — буркнул Крабат. В это мгновение дверь отворилась, на пороге стояла мастер, парни понурились. «Эй!» — мастер подошел к ученику. «Для начала. Слишком много болтаешь, понятно?» Он обернулся к Сташку, Крабату и Андрушу. «Он должен есть кашу, а не трещать, как сорока. Пусть-ка зарубит себя на носу». «Позаботьтесь об этом». Мастер ушел, хлопнув дверью. лобаш вдруг почувствовал, что сыт. Он тянул голову в плечи, отложил ложку и вдруг поднял глаза, увидел, что кровать чуть заметно ему кивнул. Но мальчику и этого было достаточно. Теперь он знал, здесь, на мельнице, у него есть друг. И лобаш не избежал испытаний мучной пылью. После завтрака мастер вел его подметать коморку – Почему ему должно быть легче, чем нам? Брюжал Лыжку. Малость муки ему не повредит. Никто еще от этого не умирал. Карбат не возразил. Он думал о Тонде, о Михале. Если хочешь помочь Лобошу, не надо злыть Лыжку, даже по мелочам. Главное, не возбудить его подозрений. Пока вмешаться нет возможности, уж придется мальчонке помучиться до обеда, помахать метлой. Карбат представил себе парнишку с липшееся ресницы. Нос забит мучной пылью. Как ни старайся, пыли не убывает. Да что тут поделаешь?» Он еле дождался обеда, когда подмастерья пошли на кухню, кинулся к коморке, отодвинул засов, открыл дверь. «Выходи, обед!» Лобаш сидел в углу, скорчившись, обхватив голову руками. Заслышав голос, Крабатов вздрогнул, поплёлся поплелся, волочами к двери. «Я не справился. Старался, старался!» «Бросил и все. Как думаешь, мастер за это выгонит?» «Да нет, не бойся», – успокоил его кробат «Все будет как надо». Он пробормотал заклинание, начертил в воздухе магический знак. Пыль мгновенно взвелась сверху, будто подгоняемая ветром. Белое мучное облако поднялось над головой Лобаша и через дверь к лесу. Комарка была чисто выметена, мальчонка только рот разынул. «А как это делается?» – кробат не ответил. «Обещай, что не расскажешь ни одной живой душе, и пойдем скорее, а то суп остынет». Вечером, как только новый ученик отправился спать, мастер позвал к себе всех подмастерьев и Витку. Так же, как это было в прошлом году с Карабатом, он сообщил Витку об уставе гильдии Мельников и, по всем правилам, перевел его из учеников в подмастерье. Ханс и Петер поручились за Витка. Мастер тронул лезвием тесака его головы и плечи. «По уставу гильдии Мельников». Рыжий стал полноправным подмастерьем. Андруш в синях приготовил пустой мешок. Его тут же накинули на Витко, как только тот вышел от мастера. Новоиспеченного подмастерья потащили к жерновам, чтобы перемолоть. «Поосторожней с ним!» – предупреждал Хансу. «Не забудьте, что он тощий!» «Тощий или толстый!» – возразил Андруш. «А работник на мельнице не партнёшка. Должен всё испытать. Взяли, понесли». Они мяли и валяли его, как того требуют обычаи. Однако не так долго, как в прошлом году Крабата. Андруш прекратил это быстро. Петер снял мешок. Сташка посыпал голову рыжевой мукой. Опять его схватили и трижды подбросили в воздух. Выпили за его здоровье и успехи. Вино в этом году было не хуже прошлогоднего. Но парни были невеселы. И все из-за Мартона. Он по-прежнему молчал и во время еды, и во время работы молчал, и когда мяли витка. И теперь сидел на мучном ларе, безучастный, угрюмый, словно каменем. «Эй!» — крикнул Лышка, «Тебя будто из-за угла мешком ударили!» Он, смеясь, протянул Мартину кружку с вином. «Пей до дна!» — с души воротит от твоей постной рожи. Мартин поднялся. Не произнеся ни слова, он подошел к лышка да как двинет по кружке. Вино разлилось. Они стояли, глядя в упор друг на друга. Лыжка струхнул не на шутку. Парни затаили дыхание, воцарилась тишина. Вдруг в коридоре послышались шаги, легкие-легкие ближе. Все, даже Мартин и Лыжка, обернулись. Карабат, стоявший у двери, распахнул ее. На пороге босой в одной рубашке, завернувшись в одеяло, стоял Лобаш. «Это ты, король Мавров?» «Я, я боюсь. Там одному страшно. Вы не пойдете спать?»